а возможно ли мекисация? До недавнего времени петикантропов, неандертальцев и людей современного физического типа считали существами разных видов. Раз так, они не могли скрещиваться. Со времен Карла Линнея считается, что вид это совокупность животных, которые могут иметь жизнеспособных и плодовитых потомков. Род – мекисация. Это совокупность животных, которые могут иметь потомство жизнеспособное, но не плодовитое, как потомки ослов и лошадей, мулы, или дети леопардов и львиц, леопоны. Накопление опыта показало, иногда потомство дают животные, мало схожие между собой, а представители одного вида между собой размножаться упорно не желают. Ещё сложнее с палеонтологическими видами, которые реконструируются по костным останкам. Мы ведь не знаем, могли ли эти существа плодиться друг с другом. Палеонтологические виды не тождественны биологическим. Именно поэтому я предпочитаю говорить о расах и популяциях как о формах человека, а не о видах и подвидах. Статус различий не очевиден. Исходя из внешнего облика неандертальцев и своих, весьма далеких от реальности представлений о них, уважаемые коллеги придумали, будто сапиенсы не могли иметь потомства с неодертальцами, а уж тем более с пятикантропами. Долгое время это невозможно было проверить. Но в эпоху молекулярной биологии появляется возможность проверить. Метод, предложенный английским биохимиком Лайнусом Полингом для аминокислотных замен в белках был назван молекулярными часами. Позже скорость хода молекулярных часов была установлена по скорости изменения ДНК тех видов, время расхождения которых было известно по ископаемым останкам. Точность этих методов по статистическим причинам не очень высока. Ошибка в молекулярных датировках может составлять 20-30%. Но когда речь идёт о событиях, отделённых от нас десятками и сотнями тысяч лет, точность всегда невысока. Молекулярные часы не менее точны, чем геологические даты или датировки по степени распада тех или иных элементов. Молекулярные часы показывают примерное время расхождения между формами жизни, популяциями и видами. Время расхождения чаще всего даёт и степень близости популяций. Считается, что если популяции разошлись менее 2-2,5 миллиона лет назад, скрещивание возможно. Виды могут быть совсем не похожи друг на друга. Белый медведь совсем не подобен бурому, но даёт с ним жизнеспособных и плодовитых детёнышей. Причина в том, что эти виды разошлись совсем недавно, уже после окончания ледникового периода. ведь во время Великого Оледенения Северного Ледовитого океана просто не было. Он полностью замерз. Когда он растаял, образовалась и экологическая ниша для белого медведя. Молекулярные часы помогли определить дату разделения ветвей человека и обезьян от 5 до 7 миллионов лет тому назад. До этого палеонтологи полагали, что разделение произошло около 25 миллионов лет тому назад. Считается, что предки человека и шимпанзе разделились около 5 миллионов лет назад. Отделение горилл произошло раньше, а еще раньше, около 10-15 миллионов лет назад, отделилась ветвь орангутанов. С этими существами мы и правда не можем скрещиваться, но общие предки сапиенсов и эректусов жили всего 800 тысяч лет назад, в предельный случай возможной метисации. Общие же предки сапиенсов и неандертальцев жили от 320 до 850 тысяч лет назад, а скорее всего 350-620 тысяч лет назад. Скрещивание возможно практически без ограничений. Вопрос только, что могло получиться в результате скрещивания сапиенсов и эректусов?